Глава третья. Дата нашествия определена. Фридрих и кротовые норы. Последние дни Павел Таск только и думал, что придется начинать раньше, чем рассчитывал. «Черт знает что!» — кипятился он. «Их там на земле все, видите ли, устраивает. Беспорядок, хорошо, разруха, отлично. Прошло три года, и что? Жили без цифрового сигнала, и... Если не я, так и будут жить!» Письма от руки писать будут, по стационарному телефону разговаривать, бумажными книгами пыль в шкафах собирать, техника у них или сломана, или в процессе. Как отслеживать ситуацию? Никак. Где, спрашивается, эти двое, Анна и Алексей? Сгинули? Там не мудрено сгинуть. Ни на одном радаре их нет. Возможно, остались без вакцины. Было бы неплохо. Но глупо. Не рассчитывать на это. Если они живы, большой совет давно в курсе наших экспериментов. Тянуть нельзя. Придется начинать раньше, чем я думал. Страшного нет, Программа готова. Но это же... Черт знает что! Шеф созвал абсолютный совет. Он собирался предупредить своих специалистов, чтобы были готовы к вылету со дня на день. Оставалась важная проблема. перелет, как ни крути, занимал две недели. За это время может случиться все, что угодно. Кто-нибудь обязательно стуканет. Новости в космическом пространстве распространяются быстро. Значительно быстрее, чем перемещаются космолёты. Большой совет успеет подготовиться, хотя... Чего им там готовить? Вилы из сараев вытащить? Нет, нельзя недооценивать противника. К добру не приведет. Таск был гениальным стратегом. Понимал, что в любом проекте возникают нештатные ситуации. Пытался их моделировать. Но самым необходимым на данном этапе все же считал сокращение времени на перелет. Три, но ну, пять дней, не больше. Но как это сделать? Накануне абсолютного совета об этом он решил переговорить со своим главным после отъезда Джоан соратником, помощником и первым замом, программистом Фридрихом. «Фридрих, дорогой ты мой, думай же, думай! Давай добавим мощности двигателям или усилим приток топлива, увеличим солнечные батареи, а если все вместе? На тебя, Надежда, нет у нас двух недель, нет и не будет!» Фридрих с серьёзным лицом спокойно слушал невозможные предложения шефа. На земле Фридрих Гессе никогда не блистал особыми достижениями. Программы, которые он составлял, обычно выходили под чужими именами. Человек без грамма амбиций, живущий в своем свободном от денег и процесса потребления мире. У него была своя однокомнатная квартира, доставшаяся в наследство от дяди. В квартире кровать, шкаф, стол. Неизменный костюм, пара летних брюк, джинсы и три толстовки, пара белья, чайник один, одна кастрюля. Остальное — полная погруженность в IT, сверхувлеченность программированием и креативом в этой области. Алексей долго искал такого человека. «Много званных, но мало избранных», — цитировал охотник за главами Библию когда я вербовал Фридриха для работы на Марсе. Для вас важна постоянная погруженность в работу? Вы это получите, ложками будете есть. Вас ждет огромное количество труднейших, и интереснейших задач. Техника — самое что ни на есть последнее слово в вашем распоряжении. Исполнение каждого вашего предложения лучшими технологами. Новые возможности, перспектива, новый город на Марсе. Скажите честно. «Было ли в вашей жизни предложение заманчивее этого?» Алексей Дружеский хлопал Фридриха по плечу. Мог себе позволить. Такая фамильярность разрывала дистанцию между клиентом и переговорщиком, становясь убедительным аргументом. Ни одно марсианское изобретение с тех пор, как Фридрих вошел в команду, не обошлось без его участия. Он доказал целесообразность, рассчитал этапы и способы строительства ветрозащиты для жилых домов на Марсе. До отлета на Марс нарисовал программу для межпланетных кораблей, следуя которой космолёты курсировали между Землей и Марсом. Над быстрым перемещением кораблей в космическом пространстве он задумывался давно. Скоро ушел в прошлое срок в 150 суток, который отводился на такой перелет. Сначала он сократился до трех месяцев, потом до месяца. Теперь стандартное время было две недели, при максимальном сближении планет — одна неделя. Казалось, предел возможного, но... Фридрих скучал по Земле. Думал о возможности быстро слетать домой и так быстро вернуться обратно. На Земле его никто не ждал, но здесь, на Марсе, его страсть к работе была полностью удовлетворена, и он впервые ощутил, что у него есть другие чувства. Он захотел испытать их на Земле. Ностальгия на Красной планете была неотъемлемым элементом жизни людей. Обживая сверхкомфортные, уютные, чистые, эстетично декорированные дома на Марсе, колонисты не чувствовали себя дома. Домашняя расслабленность приходила только после приема специально разработанных таблеток и исчезала без следа, как только заканчивался срок их действия. Антиностальгические таблетки не могли стимулировать обманчивое состояние радости и удовлетворения больше, чем на неделю. Несмотря на то, что вся индустрия Марса работала исключительно на удовлетворение всех человеческих потребностей, у колонистов были большие проблемы с ощущением счастья. В человеческом организме происходили серьезные гормональные перестройки, привычные на Земле эмоции приходилось поддерживать медикаментозным путем или с помощью психологической реабилитации. На Марсе собрались люди с сильным характером. Такие черты, как способность любить, надежда, оптимизм, любопытство и интерес, работали у них не просто на полную катушку, а в превосходной степени, значит, требовали удвоенного внимания медиков. Профессиональные психологи применяли терапевтические методы, основанные на позитивной психологии, которую когда-то на Земле удачно использовали в армии. Фридриху удавалось обходиться без психологов и таблеток. Я счастливый человек, часто думал он. Мне удается самому держать себя в форме. Наверное, потому что в мыслях я никогда не бываю один. Но именно теперь у него появилась веская причина скучать по Земле. Его самым близким другом на Марсе была Джоан. На Земле... Он постоянно занимался поисками работы, неказистыми обстоятельствами, связанными с работой. Ему ни разу не довелось по-настоящему влюбиться. А на Марсе и пары месяцев не прошло. Посвященные называли Фридриха «пожом королевы». Удивлялись, как можно вообще влюбиться в холодную и расчетливую особу, больше похожую на генерала СС, чем на хрупкую мечту поэта. Когда Джоан была рядом, Фридрих преображался. Лохматый, с огромной бородой, он даже не помнил своего лица. При случае не узнал бы себя в зеркале. Но как только появлялась Джоан, он подтягивался, молодел, приглаживал всклокоченную бороду, откидывал чёлку, пытался ровно усадить на носу картошкой огромные очки с толстыми стеклами. В свои 48 он походил на ботаника. Даже о мизерных проявлениях сексуальности не было речи. Тем не менее, паш королевы стал ее вторым «я». Он чувствовал на расстоянии ее мысли, настроение, намерения. Он знал, о чем она тревожилась, чего боялась и о чем мечтала. Все это он в ней беззаветно любил. Когда шеф отправил Джоан на землю, безошибочная интуиция влюбленного подсказала Фридриху. «Неожиданная поездка будет очень опасна». — Твоя миссия должна быть выполнена, — сказал он ей на прощание. — Я знаю. Ты найдешь выход из самых сложных ситуаций. Их будет предостаточно. Помни, я всегда на связи. Без какой-либо техники, на любом расстоянии, я знаю про тебя все. Я зависим от тебя, потому что... Люблю, — Люблю. Впервые признался он. — Оставь сентименты, Фридрих, — отмахнулась Джоан, как от надоедливой мухи. Все будет выполнено на высоком профессиональном уровне. Женщина, в которую ему посчастливилось влюбиться и без влияния марсианских экспериментов, напоминала запрограммированного робота. Возможно, именно внешнее и внутреннее сходство с ожившей компьютерной программой делало Джоан неповторимое в глазах Фридриха. Больше он не смел говорить ей о своих чувствах, да и не видел ее с тех пор, только чувствовал. Слышал голос, когда она переговаривалась с шефом из кабинета Ксении. «Бедная девочка. Совсем одна. Никто ей не поможет. Единственное, чем я могу ей помочь, — сделать максимально коротким перелет на землю. Тогда меня отпустят к ней. Хоть на неделю, хоть на пару дней». Узнав, что шефа тревожит тот же вопрос, Фридрих азартно взялся за дело. Многие ученые физики с тех пор считают, что самое грандиозное открытие в системе возникающих ниоткуда и пропадающих в никуда кротовых нор было сделано именно им, Фридрихом Гессе. Поводом к его открытию стали три составляющие — ностальгия, глубоко спрятанная в сердце любовь и непререкаемый запрос шефа. Но сильнее всего, конечно, работало желание как можно быстрее преодолеть расстояние, чтобы... Увидеть любимую женщину, помочь и поддержать ее. Фридрих ушел с головой в поиск кротовых нор сразу, как только улетела Джоан. Кротовые норы, или червоточины, так еще называли эти тоннели в космосе, соединяли разные точки пространства и времени. Теоретически они перенаправляли любой объект из одной точки Вселенной в другую прокладывали путь из нынешнего времени в прошлое или будущие эпохи. Отправить объект с одной планеты на другую через кротовую нору значит сэкономить время перелета. Сколько раз поднималась эта тема? Сколько было написано по этому поводу статей и сломано копий, Все зря. Нору можно просчитать, угадать, сконструировать? Многие известные физики предполагали, что даже теоретически невозможно. Фридрих был уверен, что определенные виды нор для начала можно вычислить, а потом научиться создавать. Он не знал, появится ли эта реальность именно в нашей Вселенной, но целеустремленность, граничащая с упрямством, вела его вперед. Он нашел способ исчисления нор. Он нащупал цифровой след тоннеля в пространстве. Точка была вблизи Марса. Оставалось установить время появления и исчезновения кротовой норы. Он сделал и это. Теория становилась практикой. Кротовая нора открывалась в те дни, на которые шеф запланировал вылет. По расчетам было видно, что существует огромный риск потерять одну ракету из десяти навсегда. Она легко могла улететь в другую эпоху, или вообще в другое измерение, и там «передать привет Альберту Эйнштейну», как шутил про себя Фридрих. Его расчеты постоянно выдавали погрешность в одну ракету из десяти, и он ничего не мог с этим поделать. «Одна из десяти не страшна», — решил про себя Фридрих. «Об этом даже не стоит говорить шефу». Выслушав невозможное предложение Таска по сокращению времени на перелет. Фридрих рассказал ему про кротовые норы. Шеф ходил по кабинету, потирая руки. «Вот видишь, Фридрих, вселенная на нашей стороне!» Оставалось созвать абсолютный совет, дать отмашку и провести первое испытание расчётов Фридриха. Но первым делом переговорить с Джоан. Теперь она стала главным соратником шефа на земле. Джоан проснулась на диванчике в комнате отдыха от неистого писка и мигания красных лампочек, установленных на плазмах. Огромные экраны висели напротив стола в кабинете генерального. А дверь в комнату отдыха Джоан предусмотрительно не закрыла. Хотелось контролировать ситуацию даже во сне. Толком не рассвело. Ночная смена завершила работу, люди разошлись по домам. Новая смена пока не заступила. Никто из посторонних не мог слышать ни писка красных кнопок вызова на экранах, ни последующего межпланетного разговора, не предназначенного для чужих ушей. Разве что Марио, который не думал ни уходить домой, ни спать. Плазмы. Плазмы покрывали всю стену от потолка до пола в кабинете генерального. Вогнутые экраны для объемного изображения — Они создавали ощущение сферической комнаты. Сотрудники и посетители считали, что это обычные большие телеэкраны, после войны настроенные на аналоговый сигнал. На самом деле, через них Дюжен вплоть до своей смерти выходил на связь не только с шефом, но и с подземными структурами НИТа. Джон легко спрыгнула с дивана и уселась в кресло генерального. Нашла пульт, включила. Тут же в дверях вырос Марио. Ты не уходил? Нет. Немного подремал здесь рядом. Неопределенно махнул рукой Марио вдоль коридора. Шеф вызывает Я вижу, поэтому пришел. Не думал, что ты проснешься. Ты спала как убитая. Мне обычно хватает четырех часов. На экране появился шеф. Начал, не размениваясь, на приветствия. Марио, ты здесь? Что помятый? Ночевать надо дома, дружище. Хм. Шеф ухмыльнулся. Так что иди ка ты поспи. Мы с Джоаном поговорим вещи, которые тебе неинтересны, даже не думай. Место генерального директора займет она. Это не обсуждается. Марио слов не успел сказать. Он до последнего не терял надежды стать генеральным Нита. После столь бесцеремонного обращения моментально вспылил. И выскочил из кабинета. Хлопнул дверью, но предусмотрительно не закрыл ее наглухо. Оставаясь в предбаннике, он слышал приглушенные слова шефа и ответы Джоан. Детка, рад видеть тебя, невредимой и полной сил. Скажи, ты тоже не знаешь, где Анна и Алексей. Что значит тоже? Вы не в курсе? Нет, исчезли. Оборвали контакты с Заворской и возвращались в лабораторию. Ни один радар не может их отследить. Камера на въезде в Большой Совет их не опознала. Внутри здания Совета наших жучков нет. Помнишь, мы пытались ставить? Бесполезно, их кто-то глушит. Более чем уверен, если треклятый сыщик нашел вас в лаборатории Ксении и увез их, то в Большом Совете известна наша основная цель. Они сложили пазл. Ты знаешь мой принцип. Не зная точно, исходи из худшего варианта развития событий. Теперь наше главное оружие — скорость. В течение 48 часов я собираю абсолютные советы и даю отмашку. Через пять дней космолеты на месте. Сразу начинаем. — Пять дней? Вы не размахнулись, шеф? Две недели только на перелет. Тут Фридрих постарался. Потом объясню. — Шеф, потом может не наступить. Говорите сейчас. За спиной шефа показался Фридрих. Джоан отметила про себя, что в кабинет шефа он входил мрачнее тучи, но, увидев ее на экране монитора, затрепетал и расплылся в невольной улыбке. «Здравствуй, Фридрих!» Джоан махнул ему рукой, пытаясь выдержать суровое, сосредоточенное выражение лица. У нее плохо получалось. Нет-нет, да и мелькала искорка радости сквозь густые черные ресницы, когда она поднимала взгляд на монитор, и видела там только что приглаженную бороду и сияющие глаза Фридриха. «Джоан, я нашел путь. Космолеты полетят на Землю через кротовые норы. Я понял принцип, как вычислять точки входа в кротовые норы». Он старался говорить сдержанно, но взгляд выдавал. «Я люблю тебя, Джоан, я так сильно тебя люблю, что сделал невозможное. Мое сердце стремится к тебе». «Желание видеть тебя беспредельно, для меня нет преград!» Джоан не отдавал себя себе отчета, тоже смотрел на него влюбленными глазами. «Разум?» — настойчиво твердил. «На связи, шеф, я не имею права выдать себя. Что творит этот болван? Он же себя выдаст, меня погубит. Вообще он не в моем вкусе, уволень, дурацкая клетчатая толстовка, борода чуть не до пояса, безобразие!» Но она продолжала ласкать его влюбленным взглядом, сама того не желая, отвечала ему Да. Шеф, моментально, уловив подтекст рабочего разговора, переключил все внимание Джуан на себя. Слушай, внимательно, я собираю абсолютный совет. Они вылетят. Если Фридрих правильно рассчитал, через пять дней десять космолетов со спецами и техникой будут у вас. Ты наблюдаешь за обстановкой и по необходимости связываешься со мной. Твоя главная задача — контролировать ситуацию на Земле. По возможности узнавать, что творится в Большом Совете, вести дела Нита. Решай вопросы наверху через Марио. Подземку держи под контролем сама. Тут Марио не впутывай, не нужно, чтобы болтал. Через пять дней предупреди их, чтобы были готовы. Заборскую не трогай, ее проект потом. все, мы на связи. Не дав Фридриху сказать более ни слова, отключился. «Пять дней, пять дней», — повторял про себя Марио, отходя от двери и направляясь в кафе. «Надо предупредить моего главного. Его настоящим главным был Дэн Чу».